Железная дорога. Ваня в кучерском армячке. Папаш. кто строил эту дорогу? Папаша в пальто на красной подкладке. Граф Петр Андреевич Клейн-Михель Душенька. Разговор в огонь. Славная осень, здоровый, ядреный,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 Все косточки русские. Сколько их, Ванечка, знаешь ли ты? Чу восклицания, послышались грозные. Топот искрежет зубов. Тень набежала на стекла морозные. Что там? Толпа мертвецов. То обгоняют дорогу чугунные, То сторонами бегут. Слышишь ты пение?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 С разных концов государства великого Это все братья твои мужики. Стыдно робеть, закрываться перчаткою. Ты уж не маленький, волосом рус. Видишь, стоит, изможден лихорадкую, Высокорослый больной белорус. Губы бескровные, веки упавшие, Язвы на тощих щеках.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 1864 восемьсот год.